Убыль населения в наших краях, а в графыч, не внушает мне оптимизма!» Сказал мне на прощание доктор, когда мы с ним договорились насчет вскрытия. Когда злой, уставший, промокший до нитки поднимался по ступеням уголка, был уже десятый час вечера. Прежде всего переодеться. Затем горячий ужин. Ванна. И что еще? И Изабель! Обязательно поговорить с Изабель, поделиться новостями, открыть, что я в тупике. Офелия, Головинский, Перо! Привязалось же ко мне то Перо, Господи ты, Боже ты мой! «Где — Где мадемуазель Плеси? — спросил я у Марьи Петровны. Хозяйка непонимающе взглянула на меня. — Мадемуазель Плеси уехала. Разве вы забыли? о телеграмме так скоро вырвалось у меня Мария Петровна пожала плечами я думала вы понимаете о полинарии в графыч деньги не ждут черт бы тебя подрал с твоей грошовой моралью я разозлился так что почувствовал как у меня заполыхали щеки она передавала мне что-нибудь ничего особенного ах да Она сказала, что у нее нет времени, но что потом, когда ее дело разрешится, она обязательно напишет вам. Мне почудилось, что Мария Петровна смотрит на меня даже с некоторым сочувствием, о котором, однако же, я вовсе ее не просил. Конечно, только что во мне неуездных сплетниц я был женихом, или почти женихом, смешной, но состоятельной. французской мадемуазель, и вдруг оказалось, что из-за состояния ей придется побороться, да и сам жених ввиду возникших обстоятельств брошен за ненадобностью, как какая-то сломанная игрушка. Было от чего проникнуться к нему жалостью, которая примешивалась обычное российское злорадство. Ай, не почину ты пожелал взять Батенька. «Да и мадемуазель Плеси тоже того!» «Нелепо! Глупо! Просто нелепо!» Твердил я про себя, взбираясь по лестнице на второй этаж, где располагались наши с Изабель номера. Я вовсе не считал себя ее женихом и не думал, что мадемуазель Плеси мне что-то должна или чем-то обязана. Более того, я не был влюблен в нее. и не собирался в нее влюбляться. Да и меркантильные соображения меня тоже нисколько не волновали, и однако же этот поспешный отъезд. Ни записки, ничего, только несколько слов, брошенных наспех хозяйки. Не на шутку задел он меня. Я вошел к себе в номер, хлопнув дверью, чего почти никогда не делал прежде, И с досадой и отвращением стал стаскивать мокрую прилипшую к телу одежду. Да уж, обидно. Только что рядом была забавная, легкомысленная и все же не глупая женщина, с которой можно было поговорить о чем угодно. И вот она уехала, и в жизни моей образовалась пустота. Видно, привык я за эти дни к Изабель. раз ее исчезновение произвело на меня такое впечатление. Стук в дверь. Аполлинариев, графыч, прикажите разогреть ужин? Да, конечно, Мария Петровна. Все слуги наверняка уже видят очередной сон, так что ванну принять точно не удастся. Мария Петровна суетится, потому что до нее наверняка уже дошли слухи о новых убийствах, и она жаждет узнать новости из первых рук. Съехать, что ли, обратно в свою квартиру? Нет уж, я брезглив. После того, как в ней побывал кто-то из иноземных господ, Лемон или Стоянов, не желаю, увольте. От нечего делать я бесцельно побродил по комнате, поднял крышку продедушкиной музыкальной шкатулки, которая начала тихо вызванивать свою нежную и печальную мелодию. Но мне хватало печали и в собственной жизни, и я опустил крышку. Мелодия оборвалась. Внизу хозяйка, вполголоса, чтобы не нарушать приличий, переругивалась с кухаркой, которая не желала разогревать мне ужин. Словам, которые сыпались из уст почтенной вдовы Шумихиной, мог позавидовать любой ломовой извозчик. Я посидел в кресле, попытался читать какой-то номер «Осколков», который попался на глаза, но он был глуп, назойлив и скушен, как и вообще вся пресса подобного рода. Дождь уныло барабанил по стеклам, внизу перебранка хозяйки с кухаркой завершилась поражением последней. Мне надоело сидеть в комнате, и я вышел в коридор. Дверь номера мадемуазель Плесси была приотворена. И я вошел. Неуютная комната. Линялые занавески, унылые полиографии на стенах. Однако в следующее мгновение все это стерлось, отступило на задний план из-за разлитого в воздухе тонкого аромата. Вероятно, то были французские хорошие духи, к которым питала пристрастие мадемуазель Плесси. И хотя она покинула комнату несколько часов назад, Запах живо хранил память о ее пребывании здесь. В нем был какой-то нежный, изысканный букет. Скромный, почти девичий, аромат не то фиалок, не то вербены, а, впрочем, я совершенно не разбираюсь в запахах. Невольно я подумал, что духи более подошли бы какой-нибудь блондинке, чем мадемуазель Плести с ее рыжими волосами. Вся постель пропахла ими. Я заглянул в шкаф, в котором ничего не было. Бросил взгляд на стол, где тосковал обычный чернильный прибор с бледными чернилами и затупленным пером. Подушка на постели лежала криво, и я решил поправить ее. Приподнял и увидел его. В голове моей... сделалось пусто, как в обворованной до чистокассе. Я просто стоял и таращился на предмет, которого никак не должно было быть здесь. Что под подушкой в номере бывшей гувернантки может делать отличный американский револьвер? Нет, я, конечно, многое способен себе вообразить. Но не такое же! Я взял револьвер в руки. Он был тяжелый и лег в ладонь послушно, как проверенное надежное оружие, и откинул барабан. Он был полностью заряжен, и тут способность мыслить начала возвращаться ко мне.